После того, как они отрыли источник и получили возможность использовать Галалу как постоянную базу, Нефер по совету Таиты приказал устроить для города систему очистки. Человеческие отходы, навоз из загонов с рогатым скотом и лошадьми собирали на телеги и разбрасывали на полях как удобрение. В то время как все остальное вывозили на свалки в конце долины, скоро ставшие постоянным прибежищем для множества ворон и коршунов стервятников и питающихся падалью аистов марабу с их неприлично голыми головами. С холмов спустились бабуины, сотни шакалов и бродячих собак рылись в кучах мусора. По приказу Нефера на свалках каждый вечер ставили ловушки и на следующее утро пойманных животных увозили в клетках. Тем временем шабака и самых доверенных людей выслали на разведку в города и деревни Нильской долины. Они пили в харчевнях и расспрашивали путешественников, которых встречали на дороге. Они разведали каждую крепость и военный лагерь и сосчитали солдат, которых видели входящими, выходящими и тренирующимися. Когда несколько недель спустя они вернулись, данные, произведенные ими разведки, были подробными и точными. Они сообщили, что ложные фараоны оставили по меньшей мере половину пехоты, пращиков и лучников, чтобы противостоять любой угрозе с тыла. Все пограничные крепости были полностью укомплектованы солдатами и охранялись, а их гарнизоны наготове и бдительны. Трог взял большую часть колесниц в Месопотамию. Он оставил в Египте резерв из двух неполных отрядов. Однако все войсковые мастерские напряженно работают, продолжая строить колесницы. «Лошади — Лошади? — спросил Нефер. Они реквизировали в обоих царствах всех лошадей, на которых смогли наложить свои воровские лапы. Даже послали войсковых закупщиков в Ливию, чтобы скупить то, что удастся найти. Кажется, запасные части в Тане и Монаши набраны полностью. Однако большинство этих животных молодые и необучены. Побывавших в боях лошадей забрали с главным войском на восток. «Тане!» — решил Нефер. Это намного ближе к краю пустыни, чем монаши. Он вспомнил, что в Тане, когда они ехали спасать Ментаку из авариса, Таита использовал указ о реквизиции, выданный нагом, чтобы получить свежих лошадей и колесницы от Сокка, старого товарища по оружию Хилта. Он стал вспоминать, стараясь вспомнить расположение военного лагеря и местность вокруг, но все это было давным-давно. «Расскажи все, что можешь о Тане». Там все еще командует Сокко. Мы пили пиво в местном веселом доме с сержантом военного лагеря. Он сказал мне, что Сокко так хорошо там поработал, что трог провозгласил его лучшим из десяти тысяч. Десять дней спустя Нефер и сидели на густой зеленой траве и притворялись, что следят за стадом коз, пасущихся вокруг. Хотя земля в окрестностях военного лагеря в Тане орошалась на славу и была хороша для выпаса, Местность была плоской, и на ней не росли деревья. Холмов, с которых они могли бы наблюдать за лагерем, не было. Самые ближние холмы стояли на краю пустыни, в лиге на восток. Оба, маг и фараон, в изорванной пыльной черной одежде кочевников. В этом облике они легко могли раствориться на местности, как пара зайцев или ворон. Время от времени они вставали... Перегоняли кост чуть ближе к военному лагерю и снова садились на корточки в характерной манере пастухов-кочевников. Недалеко от того места, где они сидели, паслись резервные табуны лошадей, охраняемые вооруженными и одетыми на один манер пастухами. — Мне кажется, там больше двух тысяч лошадей, — предположил Нефер. — Вероятно, поменьше, — покачал головой Таита. — Ближе к пятнадцати сотням, и столько нам... «Не забрать!» Они наблюдали и ждали в течение долгого пустого дня. За оградой вдоль коновязи работали конюхи, занимающиеся объездкой молодых животных для запрягания в колесницы. Туда, где сидел Нефер и Таита, слабо доносились приказы и щелканье пастушьих кнутов. Ближе к вечеру стада лошадей погнали с полей и из загонов к длинным коновязям за крепостью. Двое издалека наблюдали, как животных привязывали и устраивали на ночлег. На закате Нефер и Таита собрали своих коз и медленно погнали назад в пустыню. В сумерках они увидели мчащиеся по дороге из Авариса небольшой отряд из четырех колесниц. По воде головной колесницы держал грузный воин с серебряным нагрудным украшением, лучшего из десяти тысяч. Когда он подъехал, они оба узнали его. «Будь он проклят сетом», — пробормотал Нефер. «Это Сокка, старый сослуживец Хилта». Что если он узнает нас? Они наклонили голову, смиренно опустили плечи и побрели вслед за козами. Сокко съехал с дороги и направился прямо к ним. Вы, вонючие отбросы! Закричал он. Сколько раз я должен говорить! Держите вашу грязную, больную скотину подальше от моей травы и моих лошадей! Он наклонился и стегнул нефера поперек спины. Кнут свистнул и ожег его тело, и яростный гнев ослепил нефера, однако он не успел стянуть сокка с колесницы. Стоит и сделал запрещающий жест, приковавший его к месту. Этот жест, казалось, подействовал и на Сокко, потому что его голос немного смягчился, когда он, смотав кнут, сказал «Поймаю здесь снова, отрежу яйца и засуну взад. Он вывел колесницу на дорогу и умчался к крепости. Шесть ночей спустя, в темноте, слабо освещенной молодой луной, они вернулись в тонне с солдатами. С ними были все воины из Галала, способные ехать верхом, сорок всадников в окрашенной в черный цвет одежде и с намазанными сажей лицами. Каждый всадник вез большой мешок, привязанный позади него к спине лошади. Содержимое мешков корчилось, приглушенно тявкая и повизгивая, потому что в каждом из них было два или три живых шакала. Их лапы были связаны, а морды обмотаны бечевками из льняной пряжи, чтобы закрыть рты. На копыта лошадей были надеты кожаные чулки, поэтому они ступали без звука, когда Нефер повел их колонной по одному, далеко в обход западной стороны крепости, держась в ней видимости от коновизи, чтобы не встревожить часовых. Каждый солдат знал, что ему следует делать, потому что они выполняли этот маневр много раз, и отряд тускло освещенных луной темных всадников лихо продвигался между Тане и рекой. Они ехали так близко друг к другу, что по колонне можно было передать тихую команду. Нефер был в центре, мерен на левом крыле и шабака справа. Когда Нефер остался доволен занятой ими позицией, он три раза просвистел соловьем и увидел в темноте красную линию светящихся точек, поскольку его солдаты сняли крышки с глиняных горшков с огнем, которые были у каждого и раздули пламя. Он сделал то же самое. Затем открыл горловину одного из мешков на спине своей лошади и сунул туда руку. Наружу он вытащил за загривок жирную самку. Она извивалась в его руке. От нее исходил резкий, смолистый запах, достаточно сильный, чтобы заглушить естественный запах животных. Шерсть шакалов и хвосты покрывала черная, вязкая жидкость. Таита собрал это липкое вещество в известном ему одному естественном источнике в пустыне. Оно струилось из земли, и Таита сказал, что оно поднялось с большой глубины. Это вещество легко горело, но он смешал его с другим желтым кристаллическим порошком, сделавшим черную жидкость еще более горючей. Все пойманные шакалы были вымазаны этой смесью. Нефер разрезал кинжалом бечевку, удерживавшую вместе четыре лапы самки. Когда Шакалиха почуяла свободу, то стала легаться и биться в его руке. Он поднес горшок с огнем к ее пушистому хвосту, и тот с треском вспыхнул дымным пламенем. Самка удвоила усилие убежать, но прежде чем освободить ее, Нефер просунул кончик кинжала между ее губами и разрезал бечевку, связывавшую ее морду. Самка широко открыла пасть и испустила ужасающий неземной виск, Нефер бросил ее на землю, и маленькое существо бросилось прочь, оставляя за собой поток огня и искр, воя и визжа так, что даже ему стало в конец не по себе, а волосы на затылке встали дыбом. Он вытянул из мешка другого шакала. Везде вдоль колонны в темноте вспыхивали огненные шары, они неслись через открытые поля, и ужасный отчаянный вой делал ночь страшной. Некоторые из мучающихся существ внезапно повернули назад, к речной долине, но остальных инстинкт повел к их дому в пустыне, а военный лагерь в Тане был прямо у них на пути. Всей стаей они устремились к Коновизем. Как только Нефер выпустил последнего визжащего шакала, он выхватил меч и, ударив пятками лошадь, пустил ее в галоп. Он мчался вслед за горящими животными, и с обеих сторон вместе с ним скакали его солдаты. Они все вопили, будто демоны, добавляя свои голоса к шуму. Некоторые из шакалов протащили свои пылающие хвосты по сухому корму, и подстилки для лошадей, и те тоже вспыхнули. Всю местность озарял жуткий, мерцающий свет, придающий темным всадникам вид чудовищ. Нефер видел, как первые часовые побросали оружие и побежали, крича так же громко, как горящие шакалы. — Джинны! — вопили они. — Спасите нас! Темные легионы Сета напали на нас! — Адское воинство! Адские воинства! Бегите! Бегите! Привязанные лошади вставали на дыбы и вырывались. Когда стойка была вытянута из земли или одна из длинных Коновизей сломалась под напором. Двадцать лошадей сразу освободились и помчались перед цепью вопящих и гикующих наездников, ворвавшихся в лагерь.